Глава 10. Три большие расы и их судьбы. Европейцы казались китайцам очень уродливыми, магнатами со слишком длинными носами и отвратительными круглыми глазами, как у совы. Исторический факт. Без метисации. Естественный вопрос. А что происходило бы в Европе с сапиенсами, которые с неандертальцами не метисировались? Такая малая раса европейцев известна. Это лапаноидная раса. У неё неандертальские гены не найдены. В её составе смешались два компонента: очень древний, известный в Европе ещё с верхнего палеолита, и более поздний, монголоидный. Этот древний североевропейский тип охотников на северного оленя был сильно ассимилирован и монголоидами, и высокорослыми европеоидами с примесью неоандертальцев, но сохранился у популяций, ушедших в Скандинавию и на северо-восток Европы после отступления ледника. По своим физическим и психологическим характеристикам Лапаноиды, северный вариант грацильных архаических рас. Субарктические видоиды. Мелкие, добродушные, неагрессивные, неконфликтные, лишённые сильных амбиций. Они прекрасно умеют наслаждаться жизнью, хорошо поют и пляшут, добры к людям и любят животных. Но творческих взлётов и большой активности от них ждать не приходится.